Глава 52. Фильм про жизнь и страдания должен быть искренним. Много лет спустя я раздобыл у коллекционеров для своего музея входные билеты, фотографии зрительных залов и программки из летних кинотеатров, в которых в середине июня по октябрь 1976 года мы посмотрели более 50 фильмов. Феридун заранее узнавал у знакомых прокачиков, где идет та или иная нужная нам картина. И когда темнело, мы с Четином, как обычно, забирали их с весу над дверью их дома в Чикурджуме и ехали в кинотеатр. Летние кинотеатры устраивали в разных районах города. Поэтому нам доводилось часто теряться по дороге, так как за десятилетия Стамбул разросся, а пожары и новостройки изменили некоторые кварталы до неузнаваемости. И стоя посреди какого-нибудь переулка на окраине города, узкого, но многолюдного из-за многочисленных приезжих, мы были вынуждены спрашивать дорогу. Нередко приезжали в последний момент, иногда едва успевали зайти в зал и сразу, оказавшись в кромешной тьме, понимали, где сидим, только в пятиминутном перерыве, когда зажигался свет. Прошло много лет, и впоследствии почти все парки, где располагались эти кинотеатры, были уничтожены. А на месте спиленных шелковиц и платанов построены многоэтажные жилые дома, сооружены автостоянки, либо раскинулись поля для мини-гольфа зеленым синтетическим покрытием. Но я теперь помню, как поражали меня тогда лица зрителей на фоне крашенных извести стен сараев-мастерских, полуразвалившихся османских особняков, ободранных жилых малоэтажек с бесчисленными балконами. Грустные сюжеты мелодрам, которые мы смотрели в те дни, смешивались в моем воображении с судьбами этих людей, щелкавших на скамейках семечки. И образы мамаш в платках, папаш, не выпускавших весь сеанс из рук сигарету, многочисленных чад с лимонадом и одиноких безработных холостяков становились частью истории, которую рисовал нам фильм. Именно на экране такого вот огромного летнего кинотеатра я впервые увидел будущего короля турецкого кинематографа и эстрады Архана Генджибая, который своими песнями, фильмами и эффектными позами на афишах только начинал тогда обретать всенародную популярность. В тот вечер мы сидели в кинотеатре, расположенном на холме, откуда виднелось мраморное море, и переливающийся вдали огни Принцевых островов, за недавно появившимся очередным кварталом трущоб, Геджеканду, образовавшимся между Пендиком и Карталом, в окружении мелких фабрик и ремесленных мастерских, стены которых были исписаны различными лозунгами социалистического толка, отбелевшего на фоне черного неба столба ватного пара, выбивавшегося из высокой трубы цементного завода ЮНОС, Все вокруг казалось белесом, а на зрителей, будто сказочный снег, медленно падали хлопья и звездки. арханген Генджиба играл молодого и бедного рыбака по имени Архан. Ему покровительствовал злодей-богач. Его подлый и хитрый сын с приятелями бесчестил героиню, которая играла между Ар. То был ее первый фильм, и сцена насилия была особенно долгой и, насколько можно, откровенной чтобы зрители как следует рассмотрели красивое тело актрисы. Так что во время этой сцены зал замер. Потом богач приказывал Архану жениться на Межде, и в тот момент Генджибай с болью и гневом пел известную песню со словами «Будь проклят этот мир», сразу прославившую его на всю Турцию. Во время самых проникновенных сцен каждому из нас казалось, что он остается один на один со своими страданиями. Все мы сидели затаив дыхание и слушая странный хруст. Сначала мне казалось, что так шумит завод, но хруст этот создавали сотни щелкавших семечки людей. Меня, конечно, немного отвлекало само настроение фильма, поведение пришедших развлекаться людей, острые шуточки развеселой молодежи в первых рядах на мужской половине и, конечно же, несоответствие в сюжете. Поэтому мне никак не удавалось сосредоточиться на своих страданиях и насладиться глубоко затаенной болью. Когда арханген Генджибай гневно воскликнул «Тьма вокруг! Где же люди?», я почувствовал, как счастлив от того, что сижу здесь, в этом захудалом кинотеатрике, под деревьями и звездным небом, рядом с Фюсон. Я краем глаза следил за ней. Ей было явно неудобно в тесном деревянном кресле, и она постоянно шевелилась. арханген Генджибай произнес Жаль, что твоя судьба не сложилась иначе. И в этот момент Фюсун скрестила ноги в джинсах и закурила. А я попытался предположить, насколько она разделяет переживания волнительного момента на экране. Я наслаждался. Архан, вынужденный жениться на Межде, запил гневную, почти бунтарскую песню. А я повернулся к Фюсун и мгновение с нежностью смотрел на нее хотя мне было немного смешно. Однако Фисун была так поглощена фильмом, что даже не посмотрела в мою сторону. Рыбак Архан не желал исполнять супружеские обязанности со своей поруганной женой и избегал ее. Межде, понимая, что принесла мужу несчастье, пыталась покончить с собой, но Архан в самый последний момент успевал спасти ее и отвезти в больницу. На обратном пути он просил жену взять его под руку, но Межде спрашивала его, «Ты стесняешься меня?» Это был самый душераздирающий момент фильма. Только тогда я ощутил в себе движение скрытой боли. Зрители во время этой сцены замерли. Все понимали, как стыдно жениться на бесчещенной девушке. Как позорно идти с ней рядом. Мне тоже стало стыдно, я даже разозлился. Не знаю, чем это было вызвано. То ли тем, что открыто обсуждалась тема девственности и поруганной чести, то ли тем, что я смотрел это вместе с Фюсун. Я было задумался, на меня отвлекло тепло, исходившее от сидевшей рядом Фюсон. Прошло какое-то время. Дети в зале заснули, на руках у родителей. Молодые люди с передних рядов, постоянно комментировавшие действия, замолчали. И мне очень захотелось взять Фюсон за руку, лежавшую совсем близко от меня, на правом подлокотнике. После второго фильма стыд принял новую форму — форму любовных страданий, которые, как оказалось, были главной бедой турецкой нации в частности и мира в целом. На сей раз Генджибаем играла миловидная смуглянкой Перехан Саваш. генджибай весь фильм мужественно переносил тяготы, уготованные ему судьбой, прибегая лишь к одному, за то самому эффективному оружию, которое сильно действовало на всех нас — к смиренному мученичеству. Фильм завершался песней, которая в моем музее сладостной боли и благодарности звучит по сей день. Когда-то ты была моей, я тосковал по тебе, даже когда ты была рядом, а сейчас у тебя новая любовь. Будь же счастлива. Я буду страдать, буду терпеть боль, а ты будь счастлива. Почему, когда он пел, зрительный зал погрузился в полную тишину, а страсловы-крикуны из первых рядов замолкли? Неужели из-за того, что уже настал поздний час, или потому что дети заснули, а те, кто пил лимонад и ел каленый горох, конец устали от бурчания в животе? Или чужие страдания, обернувшиеся самопожертвованием, Вызывали уважение. Мог бы я совершить подобное. Жить, желая счастья Фисун, не унижаясь и не причиняя себе страданий. Сделать все, чтобы она снялась в кино, и оставить ее. Теперь рука Фисун лежала далеко. Когда Арханген Джибай сказал возлюбленной, будь счастлива, я буду тебя вспоминать, Кто-то с первых рядов крикнул ему бал, да, но одобрительно улыбнулись лишь несколько человек. Все мы затаили дыхание. Тогда мне подумалось, что наш народ лучше всего умеет героически встречать поражение. И именно этой мудрости и мастерству следует учиться. Фильм был снят год назад за городом, на Босфоре. Это воспоминания о прошлом лете и осени у меня на мгновение навернулись слезы. Белый сияющий корабль на экране медленно плыл по морским просторам Драгоса навстречу сияющим огням Принцевых островов, где счастливые люди каждый год проводят лето. Я закурил, закинул ногу на ногу и, подняв голову, посмотрел На величественную вселенную, на звезды. Видимо, фильм так влиял на меня, потому что все вокруг меня молчали. Смотри я его дома по телевизору, в одиночестве, он бы не произвел на меня никакого впечатления. Не уверен, что смог бы выдержать его до конца. А рядом с Фюсун я ощущал родство с другими зрителями. Фильм закончился. Зажегся свет, но все мы продолжали молчать. На заднем сидении автомобиля Фюсун тотчас заснула, положив голову мужу на плечо. А я закурил, глядя на протекавшие мимо темные улочки, лавки, лачуги бедняков, на расписывавших под покровом ночи стены подростков, на старые деревья, казавшиеся еще старше в темноте, на стаи бездомных собак и постепенно закрывавшиеся на ночь уличные чайные. Но за все время я ни разу не обернулся и ни разу не посмотрел на Феридуна, вещавшего шепотом о тонкостях только что увиденного нами фильма. Однажды, жарким вечером, В кинотеатре «Ени и Пек», зажатом в узком сквере между кварталом Трущоб, Геджаканду, неподалеку от павильона Ихламур и окраинами шанташи, мы смотрели две мелодрамы, одна из которых называлась «Любовь пройдет, когда пройдут страдания», а вторая «Услышьте стон моего сердца» с уже успевшей прославиться девочкой по имени В Перерывы между фильмами. Мы, как всегда, пили лимонад, и Феридун рассказал, что повеса в тонком галстуке игравший в первом фильме обманщика щитовода, его приятель который готов исполнить похожую роль в нашем фильме я тогда подумал как сложно мне придется в мире кино я шельчам пока Феридун говорил я вдруг узнал старинный деревянный особняк занавешенный темным балконы которого выходили на сквер то был один из двух тайных и невероятно дорогих домов свиданий не шанташей принадлежавший известному предпринимателю-еврею. Излюбленным предметом двусмысленных шуток тамошних барышень были экстатические крики Богатый господ, придававшийся летними ночами любовным утехам, соединявшиеся с музыкой фильма, звоном мечей и, в особенности, с возгласами слепых героев по ходу действия мелодрам, внезапно обретавших зрение «Прозреваю! О, я прозреваю!» Иногда заскучавшие в ожидании клиентов задорные красотки коротеньких юбках поднимались к себе в комнаты и со своих балконов смотрели кино. Такие балконы, обычно битком набитые, часто окружали зрительные залы кинотеатров, подобно ложам в ласкала Так было, скажем, в кинотеатре «Парк Илдыз» в Шехзадебашей, где балконы находились так близко от нас, зрителей, что во время фильма «Моя любовь и гордость», после сцены, в которой богатый отец устраивает сына «Нагоняй», «Если ты женишься на торговке, я лишу тебя наследство и вычеркну из завещания». Перебранка, разгоревшаяся на одном из балконов, смешалась с ссорой на экране. А в летнем кинотеатре с Чечек недалеко от зимнего Чечека в Рюки, мы смотрели фильм «Торговка семитами», сценарий, для которого писал самоличный молодой муж Феридун, и который, по его словам, был трактовкой романов «Соведы Монтепена» «Разносчица хлеба». В главной роли предстала Фатьма Гирик, и какой-то тучный папаша – Жавшийся семейством на балконе прямо над нами, где для него накрыли стол сорокы, проявлял недовольство актрисой все время приговаривая. «Ну разве Тюркан Шарай бы так сыграла? Нет, сестричка! Нет, ничего у тебя не выходит!» Он явно видел фильм накануне вечером, поэтому громко, в красочных выражениях, сообщал всему кинотеатру, что должно произойти. Если кто из зрителей шипел на него, «Да тише вы, дайте посмотреть!» Тут же со своего балкона вступал в перепалку во время которой фильму и актерам доставалось еще больше. Фюсун решила, что происходящее задевает мужа и прижалась к от Отчего мне сделалось больнее. На обратном пути мне совершенно не хотелось видеть, как Фессун, задремав на заднем сиденье, или болтая с Четином, который, как обычно, внимательно и осторожно вел машину, положила голову на плечо мужа, либо прилегла на его живот А Фередун обнимает ее одной рукой. Поэтому, пока автомобиль мчался во влажной жаркой летней ночи, я всматривался в темноту, откуда доносился треск цикад и вдыхал запах пыли, плесени и жимлости, вретавшей в приоткрытые окна машины с ночных улиц. Муж с женой часто обнимали друг друга во время просмотра. Так было, например, в кинотеатре Инджерли в Бакаркее, где мы смотрели детективы, навеянные американским кино и жизнью стамбульских улиц. И тогда я мрачнел, замолкал и замыкался в себе, как герой фильма «Между двух огней», затаивший страдания. Иногда я думал, что Фисун специально кладет прямо мне голову мужа на плечо, чтобы я ревновал. И тогда пытался тоже чем-то задеть ее. Делал вид, что совершенно не замечаю тихого шепота и смеха молодоженов, но полностью погружен в фильм, и чтобы показать это, изо всех сил хохотал в том месте, где улыбались только самые тупые. Потом хихикал всю дорогу. Как турецкие интеллигенты, которые ходят на простые фильмы, но чувствуют себя неуютно, потому что такое кино для народа. Едва заметив какую-нибудь забавную деталь, которую не видит никто, не приминут презрительно посмеяться. Меня не особо беспокоило, когда Феридун, расчувствовавшись, сам клал ей руку на плечо. Он делал это редко. Но мне становилось плохо, когда под тем же предлогом сама Фюсун нежно клала голову ему на плечо. И в такие моменты я думал, что она специально хочет сделать мне больно. Читал ее бессердечной и злился сам на себя. В один из прохладных дождливых дней конца августа, после того, как над Стамбулом пролетела первая стая направлявшихся с Балкан в Африку аистов, я даже не вспомнил, что ровно год назад была наша Сибель вечеринка по случаю окончания лета. Мы смотрели фильм «Я полюбил нищую» в летнем зале кинотеатра «Юмурджак» расположенном в сквере посреди рынка Бешикташ. В темноте я заметил, что Фисун с мужем держится за руки, под кофтой лежавшую Фисун на коленях. Меня охватила ревность. Впоследствии, в других подобных случаях, когда я решал, что ревность уже не терзает меня, пристально смотрел на них под предлогом того, что меняю позу или закуриваю сигарету почему они держались за руки у меня на глазах? Ведь они женаты, делят постель, у них масса возможностей касаться друг друга. От ревности у меня обычно портилось настроение, и тогда безнравственно плохим, невероятно сырым, жалким и далеким от реальности мне казался не только фильм, который мы в данный момент смотрели, но и все фильмы, которые мы видели прежде. Тогда мне надоедали глупые влюбленные, которые то и дело пели дурацкие романтические песни. Надоедали все деревенские девочки в платках, но с накрашенными губами, которые из служанок умудрялись в одночасье стать известными певицами. Меня раздражали фильмы про закадычных друзей-сержантов или братьев по крови, бесстыдно заговаривавших с героинями на городских улицах. Передум такие фильмы с усмешкой называл адаптацией «Трех мушкетеров Дима». В кинотеатре «Арзу» в мы видели две подобные картины. Они назывались «Три близнеца из косы импаши» и «Три храбреца». Герои были в черных рубашках. Но так как администрация кинотеатра из-за конкуренции показывала по два или три фильма, невероятно урезанных, понять, о чем шла речь, было невозможно. Я порядком устал от самоотверженных влюбленных. «Стойте, стойте, там же невиновен, преступник, которого вы ищете, я...» — кричала Филья о в фильме «Под акациями», остановленном на половине за дождя. — От матери, готовых на все, лишь бы достать деньги на операцию слепому ребенку. Об этом был фильм «Разбитое сердце», который показывали в кинотеатре парка культуры в Ускударе, где в перерыве между фильмами шло представление гимнастов. От друзей главного героя, кричавших «Спасайся, дружок! Я задержу врагов!» Таких обычно играл актер Эрл Таш, который, как утверждал Феридун, обещал поучаствовать и в нашем фильме. От самоотверженных парней из соседнего квартала, отворачивавшихся от своего счастья и говоривших любимой девушке «Ты возлюбленная моего друга». В минуты безысходности мне были безразличны даже героини, признававшиеся: «Я бедная продавчица, а вы сын богатого фабриканта». И грустные одинокие богачи, которые, погрузившись головой в любовные страдания, Заезжали под любым предлогом навестить дальних бедных родственников, лишь бы только повидать возлюбленную. Мое непрочное счастье, помогавшее мне с симпатией смотреть фильм, колыхавшемся от ветра экране, и любить зрителей в кинотеатре, от малейшего порыва ревности умело в мгновение ока превращаться в самую черную тоску, от которой я проклинал весь свет но когда я основательно проникался мраком убогого мира, постоянно терявших зрение деревенских красавиц, наступал какой-нибудь волшебный миг, например, бархатная рука Фисун невзначай касалась моей, и весь мир снова озарялся. И тогда, чтобы не утратить блаженство случайного столкновения, Я не двигал рукой, во все глаза смотрел на экран, совершенно не понимая, о чем там речь. Чувствовал, что она тоже специально не двигает рукой и дает мне касаться себя. Не готов был потерять сознание от счастья. Однажды в конце лета мы смотрели «Юную госпожу», шедшую в кинотеатре «Чайм-парк» в Арнавуткёе. Пока мы следили за приключениями капризной молодой богачки, которую сумел перевоспитать простой водитель, наши с руки опять коснулись друг друга и замерли. Жар ее кожи передался мне, и тут неожиданно на него отреагировало мое тело. Какое-то время я предавался головокружительному наслаждению, совершенно не обращая внимания на досадную непристойность, как вдруг в зале зажегся свет. И начался пятиминутный перерыв. Я едва успел положить свой ярко-синий свитер. «Купим лимонаду», — предложил офисон. В перерывах между фильмами она ходила покупать лимонад и семечки, обычно с мужем. «Хорошо, только подожди минуточку», — сказал я. «Я кое о чем думаю». В лицейские годы, чтобы скрыть подобные недоразумения от однокашников, я всегда вспоминал о смерти бабушки, О похоронах, которые я видел в детстве, о том, как ругал меня за что-нибудь отец, и даже воображал собственные похороны, свою темную могилу и насыпавшуюся в глаза землю. Спустя полминуты я поднялся и сказал Фисун «Все, пойдем». Я шел рядом с ней, и тут мне будто впервые бросилась в глаза, какая изящная у нее шея, и как ровно она держит спину. Так прекрасно было идти рядом с ней, Между рядами кресел, зрителей, Больших семей с неугомонными детьми, Не стесняясь ничьих взглядов, Все смотрели на нее. И мне это нравилось. Я был рад, что нас считают парой. Мужем и женой. Помню, подумал в тот миг, Что все пережитые мной страдания Стоят такой короткой прогулки. Перед киоском с лимонадом Толпились дети и взрослые. Никто не желал стоять в очереди и криком требовал то, что хотел. Мы встали и принялись ждать, когда кто-нибудь отойдет. — О чем ты сейчас так серьезно задумался? — спросила, немного помолчав сон Мне понравился фильм, — ответил я. — Я задумался, почему с таким удовольствием смотрю фильмы, над которыми раньше смеялся и даже презирал. — Ведь действительно они нравятся? «Или ты говоришь так только ради того, чтобы ходить с нами в кино?» «Конечно нет. Мне нравятся фильмы. Почти в каждом, который мы видели этим летом, было что-то такое, что повлияло на меня, что было созвучно моим переживаниям. В жизни не все так просто, как в этих фильмах», — задумчиво произнесла Фессон. «Будто ее расстраивали мои иллюзии. Но мне они кажутся занятными». Я рада, что ты ходишь вместе с нами. В мгновение мы молчали. Мне хотелось признаться. Знаешь, мне достаточно просто сидеть рядом с тобой. Случайно ли наши руки касались друг друга и часто лежали рядом? Таившиеся во мне слова рвались наружу. Но окружавшая нас толпа не позволяла этого. Из громкоговорителей на деревьях заиграла песня Архана Генджибая к фильму, который мы видели два месяца назад в окраинном кинотеатре квартала Пендик. «Когда-то ты была моей», — лились слова. И музыка, хранившая в себе воспоминания, сейчас отдельными картинками проносила бесподобные мгновения лета у меня перед глазами. «Этим летом я очень счастлив», — решился я сказать. Фильмы многому меня научили. Ведь в жизни важны не деньги, а, к сожалению, страдания, усилия. Правда? Фильм про жизнь и страдания легкая тень внезапно омрачила лицо моей красавицы. Должен быть искренним. Двое мальчишек толкались и брызгались лимонадом. Один внезапно прыгнул в ее сторону, но я успел притянуть фюсон к себе. На нее попало несколько капель. «А ну, как бы засранцы!» — возмутился какой-то немолодой мужчина и влепил одному из мальчишек за трещину. Потом повернулся к нам, явно ожидая одобрения, и взгляд его остановился на моей руке, лежавшей на талии Фессон. Невероятная близость воцарилась между нами в то мгновение. Не только физическая, но и духовная. Однако Фесон, испугавшись, видимо, моего взгляда, так быстро отстранилась от меня и потянулась из-за спин мальчишек к бутылкам с лимонадом, сложенным в белевых тазах, что я даже обиделся. Давай купим лимонады и четинове фенди, предложила она, попросила подростка продавца открыть две бутылки. Я заплатил и понес бутылку Четину, который во время сеанса сидел не с нами на семейных рядах, а на рядах, отведенных специально для холостых мужчин. «Спасибо, Кимальбей. с улыбкой поблагодарил он. Когда я вернулся на наши места, какой-то мальчик с восхищением смотрел на пившую лимонад фюсон. Потом он набрался смелости и подошел к нам. «Сестричка, вы снимаетесь в кино?» «Нет». Должен заметить, что в те годы такого рода вопрос или фраза «вы очень красивы» был излюбленным, а ныне забытым способом женолюбивых джентльменов познакомиться с красивой, но несколько откровенно одетой девушкой, которая по виду вряд ли принадлежала к высшему обществу. Десятилетний мальчик, конечно, не имел этого в виду. Однако он настойчиво повторил. «Я видел вас в одном фильме». «В каком?» — удивилась Фессон. «В осенних бабочках на вас было это же платье». «И какую же роль я там играла?» — с улыбкой спросила Фессон. Ей явно нравился разговор. Но мальчик уже понял, что ошибся промолчал. Сейчас спрошу у мужа, он все фильмы помнит. Вы, конечно, понимаете, меня задело то, что она вспомнила о муже и стала высматривать его в толпе, а мальчик понял, что я ей не муж. Сдержав обиду, счастливый лишь от того, что нахожусь так близко от Фюсуны, что мы вместе пьем лимонад, я обратился к ней. Мальчик, наверное, догадался, что мы скоро снимем фильм, а ты станешь звездой. Хочешь сказать, что в конце концов ты дашь денег, и фильм будет снят? Не обижайся, Кималь. Но Феридуну теперь неловко даже говорить с тобой. А на эту тему он вообще теперь не заговаривает. Знаешь, нам уже надоело, что ты все время тянешь с деньгами. В самом деле, от растерянности я не нашелся, что сказать».